Глава 19 в т р и дня спустя, когда Юджин был в издательстве у себя в кабинете, от миссис Дейл пришла телеграмма следующего содержания: «Взывая к вашей чести, джентмена, прошу в случае получения письма моей дочери ничего не предпринимать до свидания со мной». Юджин был сильно о задачен.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 Удастся ли ему увезти Сюзану? н Зорко ее охраняют. Сладкий трепет. Пронизал его п р и м ы с л и что Сюзанна зовет его и что он едет ее разыскивать. Если вы меня любите, приезжайте и увезите меня. Поедет ли он? Еще бы. Справившись о времени отхода поезда, он вызвал машину. позвонил своему лакею и приказал немедленно уложить чемодан и доставить его на вокзал Гранд Централ. Зачем он позвонил Анжели? Но она в этот день как раз собралась к м и р т л жившей в верхней части Седьмой авеню, чтобы наконец поделиться с ней своими горестями. Состояние ее сейчас н и сколько его не беспокоило. Событие, которого она ждала и о котором ю д ж и н часто задумывался.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 на некотором расстоянии от дома, а сам постарается пробраться поближе и тайно даст о себе знать. Если только Сюзана н там, она, конечно, ждет его и выбежит по первому его знаку. И они немедленно сядут в машину. Возможно, что вскоре начнется погоня, но он постарается сбить ее со следа, чтобы никто не знал. Какой железнодорожной станции он направился? Ознакомившись с картой, он убедился, что ближайший крупный центр Квебек. Но он мог взять направление на Монреаль и Нью-Йорк или на Буффало, если они предпочтут ехать на запад. Все будет зависеть от расписания поездов. Любопытно, каким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 Едва ли она еще вернется сюда. Она так уверенно г л а л а что Юджина охватило чувство отвращения. Он не верил ни одному ее слову. Это ложь, грубо сказал он, самая б е с с о в е с т н а я ложь. Сюзанна здесь, и вы это прекрасно знаете. Но как бы там ни было, я хочу удостовериться. Вы поразительно вежливы, сказал миссис Дейл, считая, за лучшее превратить это в шутку. А раньше вы так не разговаривали, но это не важно. с ю з а н ы здесь нет. Если вам непременно хочется, вы сами в этом убедитесь. Но я не советовал бы вам проявлять слишком большую настойчивость, так как узнав о вашем прибытии. Я вызвала помощь. Не удивляйтесь, если вас встретят сыщики и охрана. Во всяком случае, Сюзанна здесь нет, и вы можете с таким же успехом повернуть обратно в Нью-Йорк. Если хотите, я отвезу вас на станцию. Право же, а будьте благоразумны. Зачем вам нарываться на скандал? Сюзанна здесь нет. Но вы... Не увиделись бы с ней, даже если бы она никуда не уезжала. Об этом позаботились бы люди, которых я в ы з в а л а Если же вы вздумаете шуметь, вас попросту арестуют, и тогда вся эта история попадет в газеты. А будьте же б л а г о р а з у м н ы мистер в и т л а и вернитесь в Нью-Йорк. Так вы ничего не добьетесь. В одиннадцать вечера здесь проходит поезд из Квебека. Мы можем еще поспеть к нему, хотите? Обещаю вам, если вы одумаетесь и не доставите мне больше неприятностей, через месяц привезти Сюзанну в Нью-Йорк. Я не могу отдать ее вам, пока вы не получили развода, пока вы не пришли к какому-то соглашению с женой. Если же вам удастся это сделать в течение ближайших шести месяцев или года, И Сюзанна за это время не раздумает. Тогда, пожалуйста, я готова хоть в письменной форме отказаться от возражений против вашего брака и позабочусь, чтобы она без хлопот получила свою долю наследства. Я, наконец, помогу вам и ей вернуться в общество. Вы знаете, что я пользуюсь некоторым влиянием. Сначала я должен повидаться с ней, ответил Юджин у г р ю м о и недоверчиво. Я, конечно, не обещаю вам, что все забуду, продолжала миссис Дейл, притворяясь, будто не расслышала его слов. Это не в моих силах, но я готова сделать вид. Вы сможете пользоваться моей дачей в л е н о к с е Я постараюсь освободить от аренды наш дом. В м о р и с т а у н е или в Нью-Йорке, и вы устроитесь в любом из них. Если хотите, я готов а даже обеспечить вашу жену некоторой суммой. Это поможет вам вернуть себе свободу. Я не поверю, чтобы вы предпочли соединиться с Сюзаной н незаконно, как вы ей предлагаете, когда есть возможность, немножко обождав, сделать это открыто. Она говорит, что не хочет выходить замуж, но это только г л у п ы е разговор. ы Просто она начиталась всяких вредных книжек. Она хочет выйти замуж или во всяком случае захочет, когда придет время подумать об этом серьезно. Почему бы вам не помочь ей в этом? Почему вам не поехать обратно, предоставив мне? Привезти ее в Нью-Йорк немного погодя, чтобы мы могли там обо всем переговорить. Я буду только рада принять вас в мою семью. Вы блестящий человек. Я всегда была очень расположена к вам. Так будьте же благоразумны. Давайте я отвезу вас на станцию, и вы вернетесь в Нью-Йорк, хорошо?